Глава двадцать четвертая. Семейные узы. «Вальга, как вы думаете, сколько времени мне понадобится на обратную дорогу по такому снегу?» — спросила баронесса, зачарованно рассматривая заиндивевшие ветви в саду дома на Калиновой улице. Прямая осанка, седина волос и белая опушка воротника делали Лукрецию похожей на царицу зимы. «Быстро же вы засобирались!» — нервно засмеялся волшебник. «Я, как ваш заказчик, против!» «Не валяйте, дурака!» — разрешила себе некоторую вольность аристократка. «Дальше вы прекрасно справитесь и без меня!» «Нет уж, увольте!» — легкомысленно взмахнул рукой Вольга. Я требую настоящей детективной развязки с пойманным и желательно раскаявшимся преступником, с объяснением всех зачем и почему. Будьте добры, доведите это дело до конца. Понятно, кивнула пожилая дама. Вам не нравятся собственные выводы, и вы всё ещё надеетесь, что они будут отличаться от моих. Ну что ж, Мы оба понимаем, что Борислав даже с натяжкой не подходит на роль хитроумного преступника, хулигана. Это же дети, вдруг перебил воспитатель волшебников. Но если огненный смерч у вас на севере все валит лишь хулиганство, Бароныша на секунду подвесила фразу в воздухе и продолжала: Не вы ли только что просили детективную развязку и преступника? Как бы то ни было, против кандидатуры этого мальчика свидетельствует многия факты. Хотя бы то, что его никак не назовёшь хитроумным, усмехнулся Вольга, и тот же получил лёгкий, почти кокетливый удар тонкой перчаткой по плечу. Может быть, вы расскажете, а я послушаю. Молчу-молчу. Волшебник притворно запер рот на замок и выбросил ключ. «С хитроумностью у него как раз всё в порядке. Догадался же он как-то заманить меня на тот перекрёсток. Есть и другие факты». Лукреция с профессиональной лёгкостью приступила к перечислению. «Борислав не обладает ни достаточной физической силой, ни волшебством, чтобы пересыпать мешок муки». К тому же, его способности име достаточны, чтобы преодолеть ваш барьер и вынести волшебные артефакты. Я говорю недостаточно, потому что подозреваете, что он был не один. Закончил Вольга, позабывший про свою пантомиму с выброшенным ключом. Баронесса не выдержала. По самым скромным прикидкам заказчик был старше аристократки в 2, а то и в 3 раза. мог же он себе позволить хотя бы лёгкие проявления склероза. Не подозреваю, а знаю. И вы, скорее всего, тоже. Борислав может переносить предметы на расстояние едва ли с кончик ногтя. Достаточно ли это для преодоления барьера? Нет, твёрдо ответил волшебник, хотя вопрос был чисто риторическим. Баронесса вынула из кармана носовой платок с кружевной каймой, Представьте, сейчас будет сложный логический путь. С лёгкой иронией предупредила она: С вами я готов к любым путешествиям логическим и не очень, поддержал её тон Ольга. Представьте, что полотно это ваш барьер. Лукреция расправила платок, а затем взяла его пальцами за концы, обозначив тем самым две точки. Корожева Это пространство без волшебства внутри и снаружи барьера. С одной стороны волшебный предмет, с другой место, куда его надо переместить. Кто из ваших подопечных мог бы так изогнуть пространство, чтобы две эти точки оказались в миллиметре друг от друга? Барона соложила платок, совместив оба угла, за которые держалась и заключила тогда останется только перенести предмет на этот последний миллиметр, чтобы он оказался на другой стороне. Вольга сделался мрачней тучи, хотя и предвидел такой исход. У вас нет доказательств и мотива. Может быть, легко согласилась баронесса. А в отчевах могу строить лишь весьма туманные догадки. Я провела здесь всего несколько дней. Прямых доказательств тоже нет, но одно косвенное свидетельство мы с вами всё же можем получить. Давайте немного пройдёмся в глубь сада. Они прошли в ту сторону, где за оградой уже начинался лес. Всё это время северянин непривычно и угрюмо молчал. "Позовите Нину", велела барыня. Я-то, конечно, позову, проворчал Вольга. Но кто поручится, что она придёт? Придят, заверила Лукреция. Они и я та же, свой интерес. И как же ваше хвалённое волшебство, слава? Волшебство волшебством, а Нина, Ниной, непонятно, сказал воспитатель. А вы меня звать-то будете или я пойду? Девочка показалась из-за толстого берёзового ствола, словно маленькая лесная фея. На её плече сидели и грелись два желтобрюхих комочка синички. Барынесса всё больше и больше начинала импонировать, примотая этого ребёнка. "Вот так, Ольга, большие дела меньше слов". Локруция развернулась к юной волшебнице. "Дорогая, у нас к тебе всего один вопрос. Ты случайно не видела, с кем Борислав гуляет в саду?" Вольга вывела из дома виновато поникшего Борислава, и немудрено. Бароница строго наказала нанимателю выглядеть серьёзным и рассерженным, но при этом мальчишке ничего не объяснять. Тут хочешь не захочешь, а испугаешься, если всегдашний балагов воспитатель вдруг стал мрачней тучи. Лукреция тоже приготовилась, потёрла глаза, чтобы выглядели покрасневшими, и натянула маску благородной скорби. В руках Лицедейка держала выкопанное на перекрёстке веретено. Увидев всю композицию, Борислав побелел, а потом кровь бросилась ему в лицо с такой силой, что на воспитанника стало больно смотреть. Баронесса молчала. Вольга тоже какое-то время не нарушал мучительной тишины, затем всё же спросил: "Ты ничего не хочешь нам рассказать? А что случилось?" Тихим голосом ответил юный волшебник: Ребята видели, как Тео вводил Лану в город. Намекнула Лукреция и одарила виновного таким взглядом, что намёк приобрёл характер прямого обвинения. "Где она? Да почём мне знать, что ей нянька, что ли?" упорствовал подросток. "А я тебе скажу, где она", обманчиво спокойно сказала пожилая дама. "У лекаря. Бедняжку обнаружили в городе, стоящей на перекрёстке с неподвижным и бессмысленным взглядом. Привести девочку в сознание никто так и не смог, а вот это было зарыто под перекрёстком. Лукриция показала величину, и глаза Борислава заметались, запрыгали, не зная, куда скрыться от пристального внимания двух взрослых. Тут уж даже самые примечательные на свете брови не могли спасти своего хозяина. Если ты знаешь что-то, что поможет ей. Вольга был сама мягкость. Мальчишка зажмурился, словно готовясь получить оплеуху, опустил руку в карман штанов и извлёк оттуда серый тяжёлый кругляш с дыркой посередине и оттиснутыми по краям символами. Что это? неподельно удивилась аристократка. Пряслице, ответил Вольга, будто иностранки станет понятнее, и забрал предмет у Борислава. Недоумение на лице Лукреции заставило его объяснить. Оно для утяжеления веретена и крепления пряжи. Ясна, кивнула баронесса, никогда прежде не державшая в руках веретена и уж тем более не ведавшая о премудростях прядения. Что на нём написано? «Не ходи дальше сего дня», — прочитал Вольга и требовательно посмотрел на воспитанника. «Рассказывай». Подросток переступил с ноги на ногу, неловко выворачивая непропорционально длинные ступни, и вдруг заговорил с короговоркой, будто боялся, что потеряет решимость, если остановится. «Я не хотел, чтобы так вышло. Думал, задание выполню и отсюда уйду. Я ее все время за шубу держал, а она возьми да вывернись, дура! Беспряслица же не вернутся!» Подожди, подожди, перебил его Вольга. Давай по порядку. Ты повёл Лану на перекрёсток, где зарыта велитино. Зачем? Там можно посмотреть на своё прошлое, на воспоминания. Борислав глядел из-под лбами, понимая, что это только первый вопрос, за которым последуют другие, ещё менее приятные. Только в руках надо пряслиться держать, чтобы вовремя оттуда выйти, иначе потом уже не воспоминания, а мечты начинаются. бросишь на землю и снова на дороге окажешься, только вовремя надо. Вовремя это, догадалась баронесса. Не ходи дальше сегодня, заключил Вольга, перекатывая в руке круглую часть артефакта. Я хотел только посмотреть и уйти, а лана от меня сбежала. Я не знал, как её вернуть. Будил, будил, пришлось оставить на дороге. Мальчишка шмыгнул носом и глянул на воспитателя. Если бы вы её не нашли, я бы подсказал Старший волшебник нахмурился и задал вопрос, ради которого они с Баранассой и устроили этот спектакль. Откуда ты знал, что под перекрёстком зарыто веретено и как у тебя оказалась пресльница? Несмотря на морозный день Борислав покрылся испариной, но ответил честно. Я его там и зарыл. А откуда взял? Последовало испуганное молчание. Из хранилища, грозно спросил Вольга. Мальчишка кивнул. Зачем? На этот раз молчание было ещё более продолжительным. Волшебником стать хочет. Неожиданно пришла на выручку Лукреция. Он же всем и каждому об этом говорит, а вы не слышите? Так что же ему мешает? Не на шутку разъярился воспитатель. А кто ему помогает? Резонно спросила баронесса. А вас убрать так может кто получше воспитатели найдётся? Вольга оскорбленно засопел, переводя взгляд с аристократки на Борислава, но гнев сдержал, даже ухмыльнулся, пусть и совсем не весело. «Как через барьер-то артефакты пронесся, умелец?» Мальчишка неожиданно с вызовом скинул голову. «Переместил». «Сам переместил? В одиночку?» «Сам». «Ну так, может, мне действительно пора уже тебя отпустить отсюда на все четыре стороны?» «Вот и отпусти. Хорошо». Вольга задумчиво почесал подбородок. "Покажешь, отпущу". Он схватил воспитанника за локоть и потащил по дорожке к границе своих владений. Баронесса пошла следом, неся веретено, которое сейчас сослужит им ещё одну службу. Но когда Борислав, сжимавший в руке злополучный артефакт и увязв в барьере в третий раз, терпение Лукреции было исчерпано. "По-моему, трёх попыток более, чем достаточно", сказала она. Старший волшебник снова высвободил лучника и снова спросил: "Так кто тебе помогал?" "Никто", упорствовал Борислав. "У меня получалось. Я могу ещё раз попробовать". "Хватец, пойдёмте в дом", решила баронесса Вальде. "Проводите молодого человека в его комнату, а я к вам скоро присоединюсь". Баронесса открыла дверь, пропуская волшебницу вперёд. Та вошла смело, ничего не подозревая, но заметив в комнате понурившегося Борислава, упёрла руки в боки и строго спросила: "Опять что ты натворил?" Увидев её, мальчишка заметался сильнее, чем давеча на крыльце перед домом, того и гляди выскочит из собственной кожи. Наконец нервы его не выдержали. "Белочка, это не я. Я им про тебя ничего не рассказывал, они сами догадались". Белоника даже не вздрогнула. Перекинула косы за спину и оглянулась на баронессу. «Если кто-то ты догадался, то разве что она!» Лукреция ответила ей спокойным, слегка снисходительным взглядом и едва заметно наклонила голову. Девочка бравировала и отнюдь не была такой хладнокровной, какой и хотела казаться. Иначе откуда вдруг появилась эта грубость, раньше ей несвойственная? «Зачем?» — ошарашенно спросил Вольга. «Зачем?» Он всё ещё не хотел верить, что виновница и всех пропавших хранилишя была самая рассудительная его воспитаница. Красавица сложила руки на груди и одарила хозяина дома презрительным взглядом. Я расскажу, но только в присутствии господина проверяющего. Это очень легко устраить. Лукреция усмехнулась про себя и кивнула Бориславу. Сходи, позови, заодно умойся. Мальчишка немного замешкался, но стоило бы ланьке перевести своё внимание на него, как тот же подобрался и выскочил за дверь. Баронесса покачала головой. Стыдно было так использовать мальчика. Он ведь неплохой, и ты ему очень нравишься. Да ты не мне должно быть стыдно, упрямо возразила волшебница, прожигая Волгу глазами. Но воспитателю было жалко смотреть. Он зажмурил вески руками, словно от разигравшейся мигрени, и глядел на Белонику со смесью страха и удивления. "Разберёмся", умиротворяюще сказала пожилая дама. Она прошлась по комнате Борислава и с удовольствием уселась на свободный стул, указав своему нанимателю на кровать. "Валяй, присядьте. Вам может так не кажется, но всё самое страшное уже позади". Дальше не будет ничего, с чем не смог бы справиться позитивно настроенный ум. Бараны содержала у себя так, как могла бы только очень породистая кошка, наевшаяся сметаны. Волшебник смотрел на неё некоторое время, словно пытаясь впитать настрой, затем отпустил свои многострадальные виски и уселся на кровать. Баланика усмехнулась и сказала Лукреции: Даже без волшебства вы бы гораздо лучше справились с этим домом и всеми нами, чем чем я, с грустной иронией спросил Вольга. Пожалуй, я всерьёз подумаю над твоей идеей, леди Лукреция. Как вы смотрите на то, чтобы нести ответственность за кучку малолетних волшебников? Увольте, отмахнулась баронесса. Меня наконец-то ждёт тихая старость в моём замке. Кого тут ждёт тихая старость? с шумом ввалился в дверь Чингис. За ним стоял, переминаясь на генану Губурислав. «Уж точно не тебя!» — мрачно ответил Вольга. «Тогда ради чего меня позвали? Вы должны передать совету, что Олег не может и дальше быть хозяином этого дома!» строго и чопорно сказала Белоника. «Эх, круто заебает! Серьезная барышня!» восхищенно протянул мнимый проверяющий и, не скрываясь, подмигнул другу. «Позвольте полюбопытствовать, почему?» Волшебница немного задела такая реакция, но она всё равно убеждённо произнесла. Потому что у него из хранилища пропадают артефакты, а он ничего не может предпринять, потому что он не в состоянии справиться со своими воспитанниками и не занимается их обучением. Так, так, так. Чингис достал свой бутафорский блокнотик. А как, по-твоему, не является ли первое следствием второго? И кто же осмелился покуситься на наши общие семейные реликвии? Белоника не замешкалась ни на секунду. Я. Почему? Потому что она отчеканила каждое слово, глядя в Ольги прямо в глаза. Человек, бросивший собственного ребёнка, не должен воспитывать других. В комнате повисла тяжёлая пауза, которую нарушил всё тот же Чингис. Дороже, ты чего не сказал, что у тебя кроме тех четверых ещё есть дети? Обратился он к Ольге с некоторой обидой в голосе. Не ожидал. Где погулял-то? Ольга бросила в него подушку из кровати и белоника шарашно моргнула. уж слишком на короткой ноге были эти двое. Помолчи, не видишь, тут не до шуток. Воспитатель повернулся к девушке. Это правда. У меня были дети, но я ни одного не бросил, всех воспитал. «Я тому свидетель», — снова вклинился Чингис, не дав никому вставить и слово. «Когда жена его, Меланега, скончалась, пусть земля ей будет пуховой периной. Мне пришлось силой под венечный браслет снимать с этого женишка, а то бы так за ней и последовал. Детки у меня, — говорит, — а те детки уже давно бородатые отцы семейств». При этих словах баронесса как-то по-особенному встрепенулась, и на губах у нее заиграла довольная улыбка. По глазам же было видно, что новая информация запустила стремительную работу мысли. «Но я видела!» — вскрикнула вдруг Белоника, потеряв все свое спокойствие. «Что ты видела, девочка?» — устало спросил Вольга, которому очень не понравилось упоминание его жены. «Как ты к моей матери приходил?» Генику ей предлагал, а она отказалась и за двора тебя прогнала. Ах вот оно что, вдруг улыбнулся хозяин дома. Приходил и предлагал тебя тоже тогда ещё с собой забрать пытался. Меня потом соседка спросила: "Зачем отец мой приходил? Как после стольких лет не постеснялся показаться на глаза?" По лицу Белоники поползли злые слёзы. Иной раз добрые соседи хуже злых врагов, усмехнулся Вольга. Садись, поговорим. Что ж ты раньше-то не спросила? Столько времени молчала и обиду копила. Вот дети сначала наломают дров, а разговаривать начинают только когда к стенке припёрли. А взрослые не начинают рассказывать, когда из этих дров поленницу уже можно складывать, фыркнула Лукреция, поднялась чуть слишком стремительно для своего почтенного возраста. Подошла к Беланике и, обняв за плечи, попыталась посадить на стул. Садись и успокойся немного. Беланика досадно дёрнула плечами, но Баранысу это не смутило. Садись, опромая, устанешь ещё стоять, пока он оправдываться будет. Волшебница утёрла слёзы и вправду села. Пожелая дама замерла у него за спиной, положив руки на спинку стола, словно взяв девушку под защиту. Так-то лучше. Вальга, волшебно вздохнул. Чуть меньше сотни лет назад, использовав брачные артефакты из хранилища в этом доме, я отказался от своего волшебства и долголетия ради женщины, которую полюбил. К сожалению, она умерла раньше меня, и я получил свою силу обратно. Но у нас с ней было четверо сыновей, а уж от них потом пошло внуков, правнуков и там и больше. Я старался, но за всеми разве уследишь? Хорошо, если ведут осёдлый образ жизни, а если как твой отец, перекати-поле, так вовсе беда. Мой отец, прошептала Белоника. Ты мне, не дочка, не было у меня дочерей. Зато проправнучек хоть отбавляй, усмехнулся Вольга. Но волшебницай стало только одна. «Так соседка же тебя узнала!» — взвелась вдруг Белоника. Лукреция еле ее удержала, посадила обратно. «Что, соседка, видел я своего правнука мельком, может, и похож на меня немного». «И где он сейчас?» — Вольга нахмурился. «Не знаю. Сгинул давно уже. Он же охотник был. С ватагой таких же отчаянных парней ходил по селениям, зверя бил, где волки лютуют, где медведь-шатун не в срок из пячки вылез». Все снова замолчали. "А нельзя было сказать, что я тебе про праправнучка?" смаргивая вновь набежавшие слёзы, спросила Беланика. "Да зачем? Тоже мне родственничек выискался. Я с отцом твоим даже знаком не был и тебя на руках не качал. Разве это дед, а тебе здесь под моим присмотром жить, с другими волшебниками общаться как?" Ват и промолчал. Неправ был. Девушка только всхлипнула. Тотт, -то ведь на как у вас говорят, яблочко от яблони недалеко падает, добродушно проворчала баронесса, чтобы разрядить обстановку. Собрались тут горе молчуны. Хороша ещё никто пострадать не успел. А как же, Лана, пискнула с своего угла Борислав, до этого сидевший тише воды ниже травы, чтобы не прогнали. Цела твоя, Лана. Сне зашёл до него Вольга, открыв наконец-то правду. Так вы меня обманули! «Так ты нас тоже!» <смех>, — расхохотался воспитатель. Напряжение отпустило, и он ничего не мог с собой поделать. Улыбнулись все остальные обманщики, собравшиеся в одной комнате. «Что же мне теперь делать?» — виновата спросила Белоника, в который раз утирая слезы. Потом умоляющая взглянула на фальшивого проверяющего. «Забудьте все, что я сказала!» «А-а-а! Я умываю руки!» — поднялся Чингис. сам будешь объяснять своим подопечным, что ты и твоя великолепная леди тут наворотили. Никто тебя не ругает, девочка, правда, Ольга, вмешалась баронесса. И вы, Чингис, не уходите. Разве вам не интересно, что будет дальше? А что у вас есть ещё какое-то дальше? С готовностью вернулся на своё место Чингис, словно зритель после антракта в хорошем спектакле. Волгу удивлённо посмотрела на баронессу. «К сожалению, да. Есть в этом доме еще один молчун. Борислав, позови Радко». «Он что, тоже проправну коллега?» — выпучил глаза мальчишка. «Не мели чепухи, иди и зови». За любопытным юным волшебником мигом хлопнула дверь. «И правда, зачем Радко?» — спросила Белоника. «Скажем так». «Ты и его обидела незаслуженно», — загадочно сказала Лукреция. Чингис посмотрел на Вольгу. Тот пожал плечами, дескать, «пойди пойми этих старых интриганок». Радко протиснулся в дверь как раз вовремя, чтобы предотвратить дальнейшее обсуждение. «Что у вас тут?» Из-за его спины высунулась любопытная физиономия Борислава, боявшегося пропустить хоть слово. Вечер откровений. Присоединяйся, бодро сказал Чингис. Великан обвёл взглядом всех по очереди. Не укрылась от его внимательных глаз и заплаканная Белоника. И остановился на довольной Баронессе. Так и внуло и радка окончательно прошёл в комнату. Борислав закрыл за ним дверь. Мне одна мышка шепнула, что ты очень хочешь уйти из этого дома, перешла к делу Лукреция. Это правда? взвылса Вольга. В этот день воспитанники преподносили ему сюрприз за сюрпризом. Правда? кивнул богатырь. Отпустишь? Смотри, для чего. Радко помелса, не зная, какие слова подобрать. Затем решился бить так в лоб. Не один теперь я на свете. Есть у меня моя Нюта, а летом будет ещё дочка или сынок. Если бы Вольга не сидел, то, наверное, пошатался бы от такого удара. Вот Темна, только и проговорил Чингис. Так, Нютка, твоя брюхатая, что ли? громко и неосторожно произнёс Бурислав, всё ещё находившийся на расстоянии вытянутой руки от великана. Подзатыльник не заставил себя ждать. Да не просто подзатыльник, а царь всех подзатыльников, и никто мальчишке не посочувствовал. Вольга прочистил горло, как-то по-особенному взглянул на Лукрецию, словно давая понять, что догадался, зачем та позвала парня именно сейчас. — Ты же знаешь, что я не могу тебя отпустить, пока ты не разобрался со своим волшебством. Радко кивнул. — Знаю. Только на что оно, мое волшебство, если нюто сейчас за другого замуж пойдет? Воспитатель нахмурился. — Крепко решил? — Крепко. — Борислав. — Борислав. Сходи в мою комнату, там на верхней полке шкатулка резная стоит, принеси. Ага, я сейчас. Борислав в очередной раз выпорхнул в коридор. Вот когда умение перемещаться ему бы пригоделось, сказала вслед неутомимо гонцу баронесса. "Чингес, поможешь ты потом, мальчик?" "Я?" удивился волшебник. "Я бы с радостью, но не умею перемещаться". "Вам и не надо бётся. По крайней мере, так, как хотелось бы Бориславу. С вашими загадками я вовсе отсюда не уеду", засмеялся мошенник. "Мажет, вам и не надо?" лукаво ответила баронесса. "Подумайте". Борислав вернулся с небольшой деревянной шкатулкой и передал её Волге, но по лицу пацана было видно, что не удержался. Открыл-таки по дороге. "Ну и что ты там видел?" Спросил воспитатель: "Да браслеты волшебные, что-то вроде кандалов?" сообщил мальчишка. "Не вра, а в глаз", согласился Чингис. Вольга открыл шкатулку, на дне действительно поблёскивали два серебряных браслета, украшенные витым узором. Брачные артефакты бывают разного вида. Мне в своё время достались от тея. Жених и невеста должны произнести клятву и надеть браслеты, тогда тот из них, кто владеет волшебством, его лишится, а вместе с ним лишится и своего долголетия. Будет стареть как обычный человек. Пока живы оба супруга, снять браслет невозможно. Страшная вещь, прошептал подставной проверяющий. Если без настоящей любви, то нет ничего страшнее. Согласился с другом Вольга и посмотрел на Радку. Браслеты это условие. Наденешь и можешь уйти отсюда, когда пожелаешь. Снова повисла тишина. А без браслетов нельзя? робко спросил Белоника, наконец-то пожалевшая парня. Ольга покачал головой. Без его видом волшебства нельзя. У Радка тоже возник вопрос, только совсем другого свойства. Да как же я его надену? Он указал взглядом на самый крупный браслет, и всем стало понятно, что тот ковался вовсе не для богатырской ручище. Вольга смущённо потрогал своё запястье, которое было в полтора раза тоньше, чем у воспитанника. "Дайте мне", встала с места Белоника. Глаза её снова влажно посверкивали. Воспитатель протянул девушке серебряный браслет. Волшебница взялась за него обеими руками и легонько развела в стороны. На глазах у присутствующих украшение стало шире, не потеряв своей идеально круглой формы. Теперь в пару Бгатери примирил. Рука и вправду прошла свободно. В самый раз. Спасибо. Всю жизнь носить будут тебя вспоминать. Тогда на сонцевороте. И за это тоже спасибо. Улыбнулся Радка. Если бы не ты, может быть, ещё и не решился бы.